О братьях Карамазовых. Адаптация классики – это серьезная тема. Раньше адаптация происходила в двух случаях. Во-первых, адаптация для школьников, то бишь детей-подростков. Во-вторых, адаптация при переводе. На Западе существуют просто короткие пересказы, когда из толстой книжки сделаны брошюра. Существуют комиксы на тему классики, и при этом существуют просто адаптированные издания. Для взрослых, своей родной классики. В данном случае это адаптация для людей с рассеянным вниманием. В современном мире все больше и больше людей с таким диагнозом. Обилие информации оказывается непосильным для все большего и большего поголовья человечих голов. Наши головы – это те же компы, и у нас там какие-то диски, и на них память. Места на дисках не хватает, и мы начинаем зависать. И реакция на это у людей со здоровыми инстинктами самосохранения – не читать все, что читать, оказывается, сложно. Но у кого-то не читать вообще. Но этим уж ничем не поможешь. Многие современные люди с трудом продираются сквозь классику, сквозь тот самый листаж, который гнали наши гении, зарабатывающие себе на жизнь литературой. Когда ежемесячно в журнал сдается глава. Дальше деньги получены, потрачены, и надо срочно писать следующую главу. При этом платят за количество страниц. И гений пишет огромные монологи, пишет многостраничные описания природы, при этом никакая рука редактора никогда всего этого не касалась. Русский роман XIX века — это девственные джунгли. И какие-то люди, с детства приученные читать, конечно же, смело входят в эти джунгли и нормально там ориентируются. Я прочла в Карамазовых в 16 лет, несмотря на рассеянное сознание. Честно говоря, для меня это было достаточно сложное чтение, но в моем поколении эту книгу читали все окружающие меня ровесники. Стыдно невозможно было не прочитать Карамазовых, ограничиться только преступлением и наказанием, включенным в школьную программу. Поэтому я взялась и прочла, и всю жизнь с тех пор это моя любимая книга. Но вот наши дети, те самые девяностики, компьютерное поколение – Они загружены информацией по самой макушке, и их настольной книгой неожиданно оказывается «Мастер и Маргарита». Книга замечательная и легко читаемая. Но если говорить о нравственном содержании, эта книга лукавая, в ней зыбкие границы между добром и злом, в ней смещённые акценты. Это, собственно говоря, разборка писателя Булгакова с окружающей его литературной тусовкой, с обижающей его тусовкой, в которой спасителем явился дьявол Сталин. Об этом отлично написал Дим Быков в своей книге «Блуд труда», так что нет смысла повторять, там полное попадание. И вот эта телега становится главной книгой читающего русского подростка. А достоевский Карамазовы, оказались достоянием современных монахов, то есть элитарных, специально читающих интеллектуалов. Так не должно быть, так неправильно. И поэтому я согласилась, когда мне предложили поработать над адаптацией братьев Карамазовых. Это было похоже на нейрохирургическую операцию. Прозрачный оранжевый фломастер был в моей руке скальпелем. Самое главное было не потерять основную мысль книги. А для этого нужно было в ней разобраться. Еще я старалась не потерять ни одной крупицы юмора. Юмор Достоевского рассыпан редким мелким жемчугом по всей книге. Оказалось, что легче всего убрать часть фирменной Достоевской говорильни. В той самой говорильне, из-за которой Лимонов пишет о Достоевском, вот такое, например. Ему платили за лист, как Бальзаку, так что он писал много длинно. Порой слишком длинно. В его квадратных метрах рассуждений много въедливой русской абстрактной дотошности. Что лучше, миру провалиться или мне чаю не пить? В монументальных произведениях Достоевского «Море слез», «Тысяча истерик», колоссальное количество бесед за чаем, водкой и без ничего, бесед о душе, о Боге, о мире. Герои его упиваются беседами, самоистязаются словами и истязают других. На Западе считают, что Достоевский лучше всех сообщил в словах о русской душе и изобразил русских. «Это неверно». Истеричные, плачущие, кричащие, болтающие без умолку часами, сморкающиеся и богохульствующие. Население его книг – Достоевские. Особый народ – Достоевцы. С русскими у них мало общего. Разве только, что они и живут в русских городах, в Санкт-Петербургах и прочих, на улицах русских, ходят по Невскому и только. Русский человек – это прежде всего северный, хмурый житель. Он не весел и не как скандинав. Поэтому ему и требуется какое-то количество водки, чтобы разогреться, развязать язык и стать доступным. Оттого он идет к водке, к цыганам, потому что в нормальном состоянии русскому не хватает тепла. Не таковы достоевцы. Они всегда под неким градусом истерики, готовы болтать, плакать, рассуждать и днем и ночью. Не русские достоевцы, живущие на скорости 16 метров в секунду, такова загадка Достоевского. Запад любит Достоевского и его якобы русских. В западных постановках пьез Достоевского актеры ведут себя, как умалишенные, ибо умалишенными видят они достоевцев, принимая их за русских. Эта ошибка, может быть, много стоит России, но мы не знаем. А вдруг в своих стратегических вычислениях и планах Запад исходит из посылки, что достоевцы — это русские, болтовня у Достоевского растягивается на сотни страниц, На самом деле, как это часто бывает с классиками, Достоевского лучше читать в изложении, чередующемся с харистоматийными отрывками. Нерелигиозному человеку вообще скучно с Достоевским. Сегодня побледнели и уменьшились такие места в Достоевском, как легенда о великом инквизиторе. Карикатура на революционеров, бесы тоже не впечатляет и кажется заказом. Нет, достоевцы русские, и трудно себе представить более русских. Истерическая говорильня происходит по двум причинам. Во-первых, Достоевский рассматривает этих невеселых и неразговорчивых северных жителей в специальные моменты их жизни и судьбы, в моменты экстремальные, и поэтому ведущие к экзальтации, к нервному срыву, к той самой истерике. Например, ситуация Митика карамазова без денег, с долгами и при этом запутавшись сразу в двух любовных треугольниках, из которых один включает родного отца, это уже повод для вполне истерического состояния. А у Достоевского все время такое. Бедность, долги и несчастные любовь разлетаются по его книгам в разные стороны. Он именно что исследует истерику, конечно же, русскую истерику. И еще Достоевский исследует прелюбодейство мысли, исследует экзальтацию на ровном месте. Вот ту загрузку друг друга пустыми телегами и ложными идеями. Нет, бесы не заказ. Постояв в юности на Эшафоте за демократические убеждения, Достоевский в результате стал убежденным государственником и консерватором, то есть антиреволюционером. Он стал человеком, считающим, что у христианская идея любви, а вовсе не революция, спасет Россию. И он не только революционеров-террористов, вывезенных в бесах, а вообще всех либералов-западников реально не любит. Он считал, что они топят Россию в пустых разговорах. И об этом он нам, читателям, рассказывает в своих книгах. И приводит километровые примеры вот этого самого пиздежа неуемного. Он пытается нам показать эту тухлую вату, которую герои суют друг другу в уши. Но вата это раскатано им на километры. И читателю становится тяжело, и можно эти страницы сокращать, но отнюдь не всегда. Вот, например, глава, посвященная адвокату Фитюковичу, так называется, «Прелюбоди мысли». И там, конечно, нельзя было убирать говорильню, потому что Достоевский как раз показывает, что этот знаменитый модный адвокат для начала Митю конкретно отмазал. То есть лихо убедил присяжных и прочих слушателей в том, что не было ни кражи, ни убийства вообще. что ни то, ни другое не доказано. И присяжные совершенно уже собирались вынести оправдательный приговор, но эта первая часть речи вызвала такую восторг у местных дам, что Фитюковича понесло, ему захотелось пиздеть дальше. И он прогнал телегу насчет того, что такого папашу, как Карамазов, и за отца-то считать нельзя. И стал рассказывать, какая сволочь был этот Карамазов папа, что он всю жизнь пил, блядствовал, изменял женам и не занимался детьми, и что такого папашу даже убить-то не грех. Слушая эту его телегу, присяжные люди разного социального положения, но все как один пьющие, бледующие и мало занимающиеся своими детьми, обыкновенные в общем люди, все больше и больше мрачнели. а потом на смену обаятельному столичному адвокату вышел занудный местный прокурор и сказал, что вот, мол, господин адвокат назвал тут желание судить за убийство отца жупелом московской купчихи, так может, нам и вообще уже пора за отца убийства стипендию давать. Ну и, понятное дело, присяжные вынесли обвинительный вердикт. Всю эту словоблудную речь Фитюковича, конечно, убирать было нельзя, она чрезвычайно важна для книги. И также важна тухлая вата, которую пихает в уши Ивану дьявол, явившийся к нему в виде образованного приживала. Тут обязательно нужно, чтобы читатель, так же как Иван, в какой-то момент просто почувствовал, что не может больше этого слышать, что у него голова гудит и уши сейчас отвалятся. А вот такой эффект и достигает столько большим количеством страниц, именно пустой болтовни. ну вот, например, автор хочет нам показать, что госпожа Хохлакова – тип женщины под названием «идиотка с золотым сердцем». Для того, чтобы читатель это понял, она говорит часами и страницами. Но то, что она идиотка, становится ясно через пару абзацев, и ее телеги можно было немного урезать. Трем персонажам ни разу не пришлось урезать язык. Это старец засима Алеша Карамазов и Грушенька. А вот эти три персонажа ни разу на протяжении романа не говорят ни одного лишнего слова. Адаптированный вариант сохранил в себе всю любовно-детективную линию, и при этом не потерял всю философскую, христианскую, мистическую линию. То есть историю, связанную со старцем Засимой и историю мальчика Илюшечки и семьи капитана Снегирёва. Вообще, в этой работе у меня было и есть одно оправдание. Рядом с адаптированным изданием на полке любого книжного магазина и на полке любой библиотеки всегда будет стоять полное. Кроме того, полный текст всегда будет существовать в электронных библиотеках. Имеется в виду, что человек, увлеченный этой книгой, конечно же, захочет взять с полки и прочесть неадаптированный вариант. И что же ему помешает это сделать? Для меня адаптированные Карамазовы — это движение не от Достоевского, а наоборот, к нему, и взялась я за это сужение текста ради расширения аудитории. Я уверена, что кому-то мой адаптированный текст поможет сделать первый шаг в сторону Достоевского, и это важнее всего прочего. Для того, чтобы, не дай бог, не потерять основную мысль книги, мне пришлось очень старательно в этом разобраться. И разобравшись, я написала свое толкование этой книги.